Тот ещё атаман. Когда во мне жил Лёва, мне казалось, что движение ребёнка в животе надо слушать очень внимательно, в полной тишине, иначе их можно и не заметить. Илья клал руку мне на живот, и мы замирали. Мне казалось, что Лёвка очень деликатно скребёт и почёсывает меня изнутри одним своим крохотным тонким пальчиком. А когда во мне рос Миша, это было как «На! Бей её, Бабах! Трах! Гол!» Пару раз я даже ударила его обратно через свой живот и велела сидеть поспокойнее, но ему было пофигу. Врач, которая вела мои беременности, всегда уверенно говорила, что о характере будущего ребёнка можно судить уже по его движениям внутри. С моими детьми она точно оказалась права. В первую же минуту Мишкинова, тогда его ещё звали Фима, появления на свет, она сказала «Нют, слушай, но он так на твою маму похож. Прям вылитая Вера Васильевна». Когда родился Лёвка, мама пришла и сказала, «Нюта, не ни, ута, ни дрейф, уши прижатые». Ага, отжались через сутки, и мы с ней хохотали над этими ушами, которые пружинили с первого дня и сразу выдавали в нём маленького Илью. А когда родился Мишка, мама вошла в палату, посмотрела на меня, встала на колени перед моей кроватью, обняла мои ноги и стала рыдать. Успокоиться она не могла. У моей бабушки, маминой мамы, погибли два сына, когда были еще совсем малышами, и в семье как-то прижилось мнение, что мальчики у нас в роду не жильцы. Мама решила, что Мишка, тогда еще Фима, не выкарабкается. Как это пережить, мы с ней не знали. Илья, который на следующий день после рождения Левика, дрожа, взял его на руки и заплакал от нежности, во всем этом ужасе с Мишкой казался самым спокойным. Именно Илья спокойно и твердо говорил мне «Вставай, пойдем, он нас ждет, ты ему нужна, ты должна прийти к нему с позитивными мыслями и посылать ему свою силу». Сил меня не было. Посылать было нечего. Мне хотелось сбежать, но Илья тащил меня к дверям реанимации, обещал доктору Гаркуше, что я буду вести себя прилично и не буду рыдать, и, по-моему, был совершенно уверен в том, что Мишка выкарабкается. Он выкарабкался. Ему еще и полутора лет не было, когда мама сказала, «Ну и намучаешься ты с ним, Нюта, такой бандюган растет. Вот точно ты с ним узнаешь, что такое детская комната милиции». Миша Атаман, донской казак, бабушкина кровь. Он всех нас строит, всеми командует, его невозможно переубедить или уговорить. Он или решил, или нет. Он сам научился играть в шахматы и отказывался учиться читать. Он все помнит, и если надо что-то не забыть, то Миша напомнит, не пропустит, сделает. Он всегда знает, что где лежит, кто куда ушел и когда придет, и почему, и на кого я должна или не должна ругаться. Он сильный и самостоятельный. Он не умеет быть один и при этом не терпит опеки. Он требует деятельного внимания. Вместе в футбол, вместе в кино, вместе в бокс. Мам, какой в тебе смысл, если ты или на работе, или спишь? «Мама, папа уделяет мне мало внимания. Лёва всё время за компьютером. Ощущение, что вы этим довольны. Зина, сколько вас можно ждать? Мы опаздываем в школу». «Мама, Лёва тебя не предупредил, но он ушёл к другу на день рождения, на Полежаевскую». «Мама, ты что, не в курсе? Папа же уезжает, он тебе сто раз уже говорил». «Ты что так оделась? Опять уходишь? Какие шахматы, мама? Иди уже, сегодня у меня футбол». У Миши сегодня день рождения. Вчера он уложил всю семью пораньше, чтобы день рождения наступил побыстрее. А сегодня с утра разобрал подарки и влетел в спальню со словами. «Мама, эти бутсы мне малы, надо поехать поменять на размер больше, на 34 размер. Ты понимаешь, что мне надо уже сегодня, чтобы вся футбольная форма была готова к завтрашнему дню?» Он еще мне покажет, он всем нам еще покажет, что эти казачьи гены вполне могут перешибить интеллигентных ашкеназов, и в семье вырастет тот еще атаман. Миша должен был победить все недуги, он победил. Его невозможно ни к чему принудить, с ним можно только договариваться. Его невозможно ничему научить, если он не решил, что именно этому надо учиться. В результате он не говорил до четырех лет вообще, а на велике научился кататься за пять минут сам. Просто сел на двухколесный и поехал. А трехколесный даже не трогал, злился. А единственное, что ему по-настоящему интересно и в чем он разбирается не хуже Ильи, это футбол. Мишка крутит всеми Старшего брата надо слушать? Это кто сказал? Это Лёва ему должен, раз Лёва старше. А Миша вообще никому ничего не должен. На экскурсии надо молчать? Это кто сказал? Миша будет задавать вопросы, если ему интересно. И спокойно повернётся и пойдёт в другую сторону, если скучно рассказывает. Есть надо тогда, когда голодный, и то, что вкусно, а не по графику и то, что приготовили. Спать надо тогда, когда закончится по телеку футбол или голос они не позже 10 так как завтра в школу. А уж если вы с Мишей общаетесь, то вы общаетесь с Мишей. И не вздумайте параллельно заниматься чем-то еще. Смотреть надо прямо на него, в него, в его глаза, а не в айфон. Вы же общаетесь, в глаза надо смотреть. И на посторонние звуки и задачи не отвлекаться. Особенно попала под Мишина нахальное магнетическое обаяние няня Зина. Зина ему позволяет все. Он принц. Он за это говорит, что Зина бабушка, а он Миша, армян. Зина млеет. В Мише столько жизни, сколько бывает только в тех людях, которые могли эту жизнь уже не раз оставить. Я спрашиваю, «Мишка, а ты счастливый?» А он говорит, «Мам, ты чё, конечно, у меня же собака есть». Он говорит, «Мам, вот вы можете делать с папой, чего хотите, но я не ел ничего уже 4 часа, и я никуда не пойду, пока мы не поедим» и он не идет, и мы едим. Мишка просит, чтобы я волосы ему ставила с таймя, как у панка, и я не успеваю привести себя в порядок перед работой, но волосы у Мишки будут торчать. Миша монстр, но когда я смотрю на него, то мне кажется, что именно Мишка будет тылом для своего нежного, деликатного, интеллигентного старшего брата, который живет на облаке и лишь иногда спускается с небес на землю поесть и помыться. Я очень на него злюсь, он вообще не слышит, когда я с ним говорю. Прёт со своими идеями. А Илья говорит, что ты злишься-то? Ты присмотрись, это ж твоя полная копия, клон твой. Он же, как и ты, если упрётся, то всех переупрямит. Правда, а я бешусь. Мишка, этот маленький и надёжный трактор, удивляет своей силой, прямолинейностью, бескомпромиссностью и абсолютной уверенностью в своей правоте. А мы все считаем, что счастье — это когда Миша доволен и не выступает. Так вот и говорим. Ну вот видите, даже Миша доволен. Мишка, ты клёвый, с тобой не скучно и не страшно. Расти давай и становись скорее всем нам защитой. Мне уже очень нужно.